Речными бассейнами направлялось географическое размещение населения, а этим размещением определялось политическое деление страны. Служа готовыми первобытными дорогами, речные бассейны своими разносторонними направлениями рассеивали население по своим витьям. По этим бассейнам рано обозначались различные местные группы населения, племена,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 гидрографическое основание еще заметнее в последующем удельном делении 13- 15 веков, довольно точно согласовавшимся со сложным разветвлением басссеййн ваки и верхней волги. Но это центробежное действие речной сети сдерживалось другой особенностью. Взаимная близость главных речных бассейнов равнины при содействии однообразной формы поверхности не позволяла размещавшимся по ним частям населения обособляться друг от друга, замыкаться в изолированные гидрографические клетки, поддерживало общение между ними, подготовляла народное единство и содействовало государственному объединению страны.